Глава пятая. Ульяна. Я решила сегодняшний вечер до прихода Мирона посвятить поиску подходящей клиники. Нам с сыном нужно пройти несколько врачей, а идти в поликлинику желания нет никакого. Дело даже не в том, что я могу пересечься с бывшим мужем. Сама атмосфера мне не нравится. Большая часть врачей ходит с кислым выражением на лице и пренебрежительно посматривает на толпу людей, стоявшую у кабинетов. И естественная очередь. Будь ты хоть с направлением, хоть без. Всегда найдется тот, кто пожелает поругаться. И найдутся те, кто, как истуканы, подхватят начинающий спор и раздуют его из ничего. Мне вполне хватило нашего первого похода к узким специалистам. Когда никого совершенно не волнует, на какое время у тебя талончик. Вот они решили утром, что будут идти по живой очереди. И хоть убейся, но доказать ничего не сможешь. Тряси твоим направлением, кричи, стучи ногами. Бесполезно. Одной из мам с грудным ребенком просто перекрыли доступ к двери. Встали перед ней и закрыли спинами проход. Следующий случай меня также не воодушевил на подвиги. Оказалось, что хирург принимает в поликлинике только два раза в месяц. И все должны идти по живой очереди. С больными, с хромыми, с младенцами, с подростками. Я только поднялась на этаж, как попятилась обратно. Столько людей последний раз видела на распродаже в торговом центре. А уж голосили они, как на самом обыкновенном базаре. Кричали друг на друга. Дети пищали на руках родителей, персонал призывал всех к тишине. Дурдом отдыхал. И вот сейчас я искала на просторах интернета хорошую клинику. Читала отзывы. Мой доктор мне нравился всегда. Здесь и анализы сдавали, и большой выбор специалистов был. Я записалась к нужным врачам на завтрашний день. Консультант по телефону помогла мне распланировать время так, чтобы я спокойно уходила из одного кабинета, неспешно передвигалась по коридорам до другого. Чтобы не было беготней и двух минут в запасе. Сергей мой выбор одобрил. Он и сам был там частым гостем, так как охранное агентство Мирона заключило договор на обслуживание работников. Кстати, стоило вспомнить последнего, как в дверь позвонили. Хотела было открыть дверь, но широкая рука Сергея остановила мой порыв. Мужчина мягко улыбнулся и сказал, что впустит гостя сам. Только от меня всё равно не скрылся тревожный огонёк в глубине его глаз. От меня что-то скрывали. И от этого становилось и обидно, и страшно. Но я сделала вид, что ничего не заметила. Мирон приехал с двумя коробками пиццы, чем вызвал у меня восторг. Сто лет её не ела, честное слово. Мы расположились за столом. И под непринуждённую беседу поедали ароматные куски пиццы, запивая их чаем. Тимофей благополучно уснул и позволил маме расслабиться. «Какие планы на завтрашний день?» Поинтересовался мужчина, выуживая очередной кусочек. Я же насытилась всего двумя. И сейчас блаженно грела руки о чашку, поглядывая то на Сергея, то на Мирона. «Поедем с Тимошей в клинику проходить врачей». «Я рассказываю о клинике, о тех специалистах, которые нам нужны». «Я с вами», — с набитым ртом говорит Мирон. «И я», — добавляет Сергей, давясь чаем. «Как хотите. Мне было приятно, что нас не бросают. Если Сергей в любом случае поехал бы с нами, то участие Мирона в этом мероприятии сильно меня порадовало». Мужчины засиделись на кухне, обсуждая какого-то важного бизнесмена и степень заинтересованности их конторы в его охране. Когда Мирон назвал цену, что платит заказчик, Сергей присвистнул, а я округлила глаза. «И все так платят?» Это был первый вопрос, который я задала после долгого молчания. «Нет, этот слишком расщедрился. Почти в два раза поднял цену», ответил Мирон, постукивая пальцами по столу. «Можно поделюсь своими мыслями по этому поводу?» Конечно, лезть не в свое дело совершенно не хотелось, поэтому, дождавшись кивка, продолжила. «На мой взгляд, такая щедрая оплата неспроста». «Что ты имеешь в виду?» Мирон внимательно смотрел мне в глаза. Как будто у него тоже были сомнения, но он никак не мог понять, почему. «Словно откупиться хочет. Наверное, он очень важная шишка, если может позволить себе ссорить такими деньгами». И очень опасная. Мне даже кажется, что с ним никто связываться не желает. Вот он сам деньги и предлагает. Мирон посмотрел на Сергея, тот на меня. Тишина в нашем бермудском треугольнике затягивалась. Ты права, даже несмотря на то, что совершенно не знаешь этого бизнеса. На него часто делаются покушения. Из-за этого под удар подставляются ребята из охраны. А еще у него очень сбалмошный характер. Сотрудничать с ним достаточно сложно. А вам нужно такое сотрудничество? Я вновь смотрю на Мирона. На мой взгляд, уж лучше сохранить команду и оформить несколько договоров на охрану частного сектора, чем один, но такой рисковый. Людей много не бывает. Женщина. Смеется он. Ты только что перевесила чашу весов. Я пожимаю плечами. Будь я руководителем, то в первую очередь стала думать о своих подчиненных. А если вдруг что случится? Кого потом искать будешь? Где станешь новую охрану набирать? Я б к тебе не пошла, если бы знала, как ты рискуешь. «Дело говорит», — одобрил мои слова Сергей и показал мне большой палец. Улыбка на лице расцвела сама собой. «Всё, с вами хорошо, но нужно поспать», — заявила я, поднимаясь. «Мы ещё немного посидим, можно?» — спрашивает Мирон. «Дверь за собой закроем». У меня на языке крутился вопрос, а откуда у вас ключи? Но задавать его не стало. Всё-таки мужчины тратят своё личное время на меня и Тимофея. Да и пусть запаска, что лежала в верхнем ящике комода, будет лучше у них на всякий случай. В том, что Сергей нашёл запасной ключ, я не сомневалась. Сидите. Согласно говорю и ухожу в комнату. А в три часа ночи, когда захожу на кухню, чтобы разогреть смесь, натыкаюсь на спящих за столом мужчин. «Что б вас? Не просто же они сегодня остались. Все дни до этого уезжали домой, а вот сегодня взяли и неожиданно уснули. Не верю». Мирон вскочил, стоило мне появиться на кухне. «Ничего мне рассказать не хочешь?» Он отрицательно качает головой, потирая глаза. «Жаль, я бы послушала». Быстро разогрела смесь и ушла в комнату. Как только Тимофей покушал и уснул, бросила на пол, покрывала, Две небольших подушки и плед. В свою кровать мужчин даже приглашать не буду. А вот на полу, пожалуйста, это лучше, чем сидя за столом». Вновь зашла на кухню. Недолго смотрела на то, как Мирон смотрит в окно на ночной двор. «Я вам на полу постелила. Идите спать». Развернулась и услышала тихие слова благодарности в ответ. Стоило улечься, как два мужика стали на носочках красться к импровизированной кровати. И у них действительно получалось тихо. Уснула я только после того, как две внушительных фигуры улеглись и засопели. Ох, никогда не думала, что в моем маленьком мирке будет столько защитников. Утро для всех началось часов шесть. И так решил Тимофей. Ребенок проснулся и потребовал к себе внимания, которое моментально от двух наших новых друзей. Улыбка с лица сына не сходила все утро. Я успела даже приготовить завтрак на всех нас. Провожая Мирона на работу, поймала себя на мысли, что мне нравится стоять в коридоре и ждать, когда он обуется. Приятно смотреть, как мнется и замирает у порога. «Я приеду через два часа», — обещает он, прежде чем выйти, а я улыбаюсь. Мирон. Машина, что следила за домом Ульяны, продолжала стоять на своем месте. Мне как вчера донесли об ее местонахождении, так я сразу и передумал ехать домой. Гнал Сергея, но он тоже отказался. В итоге так и заснули за столом мне, в первый раз, да и не в последний. Разбудил меня ночью шорох, подскочил и только потом понял, где нахожусь. И опять Ульяна что-то заподозрила. Она умненькая девочка, умеет обращать внимание на нюансы. Думает не только о себе, но и о других. Достаточно вспомнить наш вечерний разговор. Я ведь сомневался, до последнего не давал ответа. А Оля пришла, рассказала мне всё так, как видит со стороны. И этого мнения действительно не хватало для полной картины. И вот сейчас смотрит укоризненно, но молчит. Естественно, я не готов пока что рассказывать, так как сам ничего толком не знаю. И ещё больше меня удивило то, что нам с Сергеем постелили импровизированную кровать. Пусть на полу, но даже поделились подушкой и пледом. Второй раз мы уснули мгновенно и с комфортом, а утром нужно было идти на работу. Как же я не хотел, но поделать ничего не мог. Я же все утро играл с ребенком, пробовал его кормить, катал на руках, пока Ульяна занималась завтраком. А потом она меня провожала на работу. Просто стояла в коридоре и ждала, когда обуюсь, возьму ключи от машины. И мне в этот момент захотелось притянуть ее к себе и поцеловать. Чтоб не сорваться, даже губы пришлось поджать и быстро выскочить на лестничную клетку. Самым невозмутимым видом вышел из подъезда. На лавочке сидел паренёк и листал что-то в телефоне. На меня посмотрел мельком и вновь уткнулся в экран. Я же не стала его пристально осматривать, мне достаточно было одного взгляда, чтобы определить, какой передо мной человек. И то, что я увидел, мне определённо не понравилось. «Закос под местных пацанов удался бы. Не забудь, парень, поменять ботинки. Они-то и привлекли к себе внимание. И еще бы. Спортивный костюм и начищенные классические туфли дорогой марки. Это как в детском саду на Новый год приходит Дед Мороз в шубе, а на ногах вместо валенок ботинки. Смешно». Насвистывая песню, сел в свою машину и незаметно достал телефон. Серому будет достаточно одного пустого сообщения, чтобы понять о более тщательной слежке. Выезжаю со двора, просчитывая варианты. Оставлять Ульяну одну нельзя. Игра переходит на другой уровень. Рассказать ей обо всем значит посеять панику. Страх иногда такие отвратительные вещи делает с людьми, что... Я даже боюсь представить реакцию девушки. Уже в офисе подключаю всех своих знакомых. Мне нужно знать, кто и зачем решил со мной поиграть в кошки-мышки. Проверив почту и рассмотрев два новых заказа, все же набрал номер бизнесмена. Он долго не брал трубку, а потом сбросил. «Вы согласны?» «Мы отказываемся». «Жаль, деньги предлагают большие». На последнее сообщение даже отвечать не стал. «Ульяна права. Этим заказом я подставлю своих ребят. Тех, у кого есть семья или только появится». Тех, кого дома ждут дети. Нет, я не готов так рисковать. Обычные заказы принял с большим удовольствием. Также рассмотрел два новых резюме. Написано было более чем достойно, но неплохо и лично переговорить. Поэтому назначил встречу на вечер в неформальной обстановке. Успел подписать нужные бумаги и буквально срываясь к выходу. Немного задержался, поэтому боюсь не успеть забрать Ульяну. Да, я знаю, что там Сергей. Но мне лично хочется посадить девушку в свою машину. Хочу сам отвезти ее сына в клинику. Моя машина срывается с места. Набираю Ульяне и предупреждаю, что уже еду за ними. Хорошо, мы как раз успеем собраться. Будем ждать внизу. И мне до дикости хочется закричать, чтобы оставались в квартире, но молчу, вцепившись руками в руль. Во двор влетел так, что чуть не снес ограждение. Ульяна стоит у подъезда с сыном на руках, а рядом с ней Сергей. Девушка оживленно что-то рассказывает, улыбается. «Машину заказывали?» Останавливаясь напротив, опускаю стекло. «Заказывали», — говорит девушка. «У вас багажник большой? Нам бы коляску поместить». И смеётся. «Да, у меня в багажнике и две коляски поместятся, если нужно будет. И пока Серый складывает и убирает личный транспорт Тимофея, я помогаю Ульяне сесть в машину». «Мы успеваем выехать из двора, как у девушки завибрировал телефон». Она осторожно достала его из кармана сумки и нахмурила лоб.